Навык номер 93. Остановка кровотечения. Вид истекающего кровью человека может вызвать панику, однако ваша задача не допустить этого. Часто от того, насколько быстро вы окажете помощь, зависит жизнь пострадавшего. Любой человек в такой ситуации в состоянии остановить потерю крови, и сделать это можно при помощи одних только рук. Первый способ это прямое надавливание. Действуйте быстро, особенно если кровь ярко-красного цвета. Потеря артериальной крови может очень скоро привести к функциональной недостаточности повреждённого органа. Немедленно положите руку ладонью или тыльной стороной прямо на рану и достаточно сильно на неё надавите. Используйте вес своего тела. Это нужно для того, чтобы прижать артерию к кости. Если потерпевший ещё не лежит на земле, помогите ему опуститься или лечь, так как в этом положении вам не придётся преодолевать силу тяжести. Если вы не можете остановить потерю крови при помощи прямого давления, попробуйте применить такое же усилие к одной из точек пережатия артерии. выберите точку, расположенную чуть выше места повреждения. Если вы не видите место с резким замедлением потока крови, попробуйте надавливать на точки, которые располагаются недалеко от повреждённого сосуда. Если такая точка находится на участке тела с большой мышечной массой или если у потерпевшего избыточный вес, для давления на неё используйте ладонь или тыльную сторону руки. Если ни один из этих способов не приводит к остановке кровотечения, прибегните к жгуту, в качестве которого можно использовать рубашку, брюки или поясной ремень. Перевяжите конечность выше раны, как можно ближе к ней и как можно быстрее передайте пострадавшего медикам, чтобы они занялись им. Жгут, оставленный слишком надолго, может привести к отмиранию тканей, а это чревато ампутацией конечности. После того, как потерю крови удалось остановить, перевяжите рану и, если это возможно, положите пострадавшего так, чтобы повреждённая область находилась выше сердца. Постарайтесь немедленно обеспечить ему помощь медиков. Оперативный принцип. Для остановки кровотечения используйте точки пережатия артерии. Главный вывод. Если прямое давление на рану не привело к остановке кровотечения, Попробуйте нажимать на точке пережатия артерии.